16 минут одиннадцатого. Я вижу, что не закончил про мистера Фандорина. Пожалуй, он мне нравится, несмотря на свою национальность. Хорошие манеры, молчалив, умеет слушать. Должно быть, он принадлежит к тому сословию, которое в России называют итальянским словом интеллигенция. Кажется, подразумевая образованный европейский класс. Согласитесь, дорогая Эмили, что общество, в котором европейский класс выделяется в особую прослойку населения и при этом именуется иностранным словом, вряд ли можно причислять к разряду цивилизованных. Представляю, какая пропасть отделяет человекообразного мистера Фандорина от какого-нибудь бородатого козак или мужик, который составляет в этой татарско-византийской империи 90% населения. С другой стороны, Подобная дистанция должна необычайно возвышать и облагораживать человека, образованного и думающего. Над этим еще надо будет поразмыслить. Мне понравилось, как элегантно садил мистер Фандорин. кстати, он, оказывается, дипломат, это многое объясняет, несносного мужлана Гоша, который утверждает, что он рантье. Хотя невооруженным глазом видно, этот тип занимается какими-то грязными делишками. Не удивлюсь, если он едет на восток закупать опиум и экзотичных танцовщиц для парижских вертепов. Последняя фраза перечеркнута. Я знаю, милая Эмили, что вы истинные леди и не станете пытаться прочесть то, что зачеркнуто. Меня немного занесло, и я написал нечто недостойное ваших целомудренных глаз. Так вот, о сегодняшнем ужине, французский буржуа, который в последнее время расхоропрился и стал что-то уж очень болтлив, принялся с самодовольным видом рассуждать о преимуществах старости над молодостью. Вот я, старше всех присутствующих, сказал он снисходительно этаким Сократом. Сет, адутловат, собой нехорош, но не думайте, дамы и господа, что папаша Гош согласился бы поменяться с вами местами. Когда я вижу кичливую молодость, похваляющуюся перед старостью своей красотой и силой, своим здоровьем, мне нисколько не завидно. Ну, думаю, это не штука. Таким когда-то был и я. А вот ты, голубчик, еще неизвестно, доживешь ли до моих 62. двух. Я уже вдвое счастливее, чем ты в твои тридцать лет потому что мне повезло прожить на белом свете вдвое дольше. И отхлебнул вина, очень гордясь оригинальностью своего мышления и кажущейся непререкаемостью логики. Тут мистер Дорин доселе арта раскрывавший, вдруг с пресерьезной миной говорит. «Так оно, безусловно, и есть, господин Гош, ежели рассматривать жизнь в восточном смысле, как нахождение в одной точке бытия, и вечное сейчас. Но существует и другое суждение, расценивающее жизнь человека как единое и цельное произведение, судить о котором можно лишь тогда, когда дочитана последняя страница. При этом произведение может быть длинным, как тетралогия, или коротким, как новелла. Однако кто возьмется утверждать, что толстый и пошлый роман непременно ценнее короткого, прекрасного стихотворения? Смешнее всего то, что наш рантье, который и в самом деле толстый, пошел, даже не понял, что речь идет о нем. Даже когда мисс Стамп, не глупая, но странная особа, хихикнула, а я довольно громко фыркнул, до француза так и не дошло. Он остался при своем убеждении, за что честь ему и хвала. Правда, в дальнейшем разговоре, уже за десертом, мсье Гош проявил удивившие меня здравомыслие. Все же в отсутствии регулярного образования есть свои преимущества. Не скованный авторитетами рассудок иногда способен делать интересные и верные наблюдения. Судите сами. Амебообразная миссис Труффо, жена нашего, остолопа вновь принялась сюсюкать о малютке и ангелочке, которым в скорости осчастливит своего банкира мадам Клебер. Поскольку по-французски миссис Труф не говорит, переводить ее слащавые сентенции о семейном счастье, немыслимом без лепета крошек, пришлось ее несчастному супругу. Гош пыхтел, пыхтел, а потом вдруг заявляет, «Не могу с вами согласиться, мадам. Истинно счастливой супружеской паре дети вовсе не нужны, ибо мужу и жене вполне достаточно друг друга. Мужчина и женщина как две неровные поверхности, каждая с буграми и вмятинами. Если поверхности прилегают друг к другу неплотно, то нужен клей. Без него конструкцию, то бишь семью, не сохранить. Вот дети и есть тот самый клей. Если же поверхности совпали идеально, бугорок во впадинку. Клей ни к чему. Взять хоть меня и мою бланш. Тридцать три года прожили душа в душу, пуговка в петельку. На кой нам деть? И без них славно. Можете себе представить, Эмили, волну праведного негодования, обрушившуюся на голову неспровергателя вечных ценностей. Больше всех усердствовала сама мадам Клибер, вынашивающая в своем чреве маленького швейцарчика. При виде ее аккуратного, всячески выставляемого на показ животика, меня всего корчит. Так и вижу, свернувшегося внутри калачиком мини-банкира с подкрученными усишками и надутыми щеками. Со временем у Читы Клибер, несомненно, народится целый батальон швейцарской гвардии. Должен признаться вам, моя нежно обожаемая Эмили, что меня мутит от вида беременных женщин. Они отвратительны. Это бессмысленно животная улыбка, это мерзкая мина постоянного прислушивания к собственной утробе. Я стараюсь держаться от мадам Клебер подальше. Поклянитесь мне, дорогая, что у нас никогда не будет детей. Толстый буржуа тысячу раз прав. Зачем нужны дети? Ведь мы и так безмерно счастливы. Надо только переждать эту вынужденную разлуку. Однако без двух минут одиннадцать пора делать замер. Проклятие! Я перерыл всю каюту. Мой секстант исчез. Это не бред. Он лежал в сундучке вместе с хронометром и компасом, а теперь его нет. Мне страшно, Эмили. О, я предчувствовал. Оправдались мои худшие подозрения. Почему? За что? Они готовы на любую гнусность, только бы не допустить нашей встречи. Как я теперь проверю, тем ли курсом идет пароход? Это Ранье, я знаю. Я видел, какими глазами он посмотрел на меня, когда прошлой ночью на палубе увидел мои манипуляции с секстантом. Негодяй! Идти к капитану, потребовать возмездия. А если они заодно? Боже, боже, жалься надо мной! Пришлось сделать паузу. Так разволновался, что был вынужден принять капли, прописанные доктором Джанкинсом. И, как он велел, стал думать о приятном о том, как мы с вами будем сидеть на белой веранде и смотреть вдаль, пытаясь угадать, где кончается море и начинается небо. Вы улыбнётесь и скажете, «Милый Реджи, вот мы и вместе. Потом мы сядем в кабриолет и поедем кататься». «Господи, что я несу? Какой кабриолет? Я чудовище, и мне нет прощения».